Глава шестнадцатая Всю ночь и весь следующий день карета королевской семьи быстро мчалась по дороге почти без остановок. Только у трактиров задерживалась, чтобы пополнить запас провизии и воды. «Ваше высочество, вы уверены, что не хотите нормально отобедать?» Взволнованно спрашивал у самрата слуга, что ехал с ними, с непривычки отбивая зад седлом. От подобного неудобства он стоял чуть пригнувшись, и Герримонт это сразу замечал. У него даже рука дернулась, чтобы исправить ситуацию, но он напоминал себе, что магия неминуемо его выдаст. Он только подумал о Грестусе, а Эмир, мгновенно назад мирно спавший, дернулся вдруг и поджал к животу ноги, но не проснулся и не застонал. «Прости, не буду я его привлекать», — пообещал мысленно Герримонт, осторожно убирая светлые пряди волос, за чуть островатые уши брата. Глядя на него, Герримонт снова думал, что кровь матери в ее сыновьях словно очищалась после той силы, что жила в ее старшем. Словно оскверненная этой самой силой, она не могла дать много ни Герримонту, ни Аркару, и только Эмиру она смогла дать все, чего хотела для своих детей, делая его при этом слишком уязвимым, и это казалось жестоким. «Я не хочу есть», вздыхал Самрат и смотрел на пожилого спутника. У них был хлеб, сыр, вода, но старик почти ничего не ел. а эмир не просыпался, потому и не было смысла задерживаться. «Поехали!» – просил Самрат, хотя у самого уже не было сил выносить дорогу. «К вечеру мы будем в Укбаре, а там остановимся у герцога Лантау». «Не советую», – вмешался Герримонт. «Если вы, конечно, не хотите, чтобы о вас все знал королевский советник». Самрат мгновенно встрепенулся, жестом дал понять, что он не изменит решение об обеде, закрыл дверцу кареты и уставился на старика. «Откуда вам известно советники «Слухи быстро ходят по земле», — сказал тот, поджимая плечами. «А в Укбаре все знают, что Грестус, если и появляется в городе, то непременно останавливается у Лантау». «Ничего удивительного. Герцог — самая значительная персона Укбара», — с нажимом сказал Самрат, как будто пытался отстоять свое решение. «Формально да, но ничуть не более значимо, чем барон Синелей, возглавляющий городской совет». Самрад вздохнул, понимая, что старик слишком осведомлен и прав. Только непонятно, откуда он так много знает, да и не все было так просто. Аркар велел остановиться у Лантау, хотел признаться Самрад, но не находил в себе сил для подобной честности. «Не остановиться у герцога будет оскорбительным», — сказал он. «Будь герцог в городе, да, все непременно». Но его нет. Оборон город не покидает в связи со своей должностью, потому посетить его будет уместно даже для представителя королевской семьи. Самрад нахмурился, затем кивнул. Но он и сам знал, что герцог был в столице и вряд ли покидал ее после коронации в спешке. Скорее, напротив, он задержался при дворе. Поговаривали, что он мечтает сосватать свою дочь молодому королю, а значит, наверняка пробудет в столице еще некоторое время. Но откуда все это знает старик, было неясно но «Вы скрываетесь?» — спросил Самрад прямо. «От Аграафа вскрываюсь», — сказал Герримонт, решая, что такая полуправда будет самой уместной. «Я их боюсь, и потому избегаю всего, что с ними связано. У вас есть магический дар?» «Назовем это даром предвидения», — уклончиво ответил старик. «Он слабый, но есть». Самрад помолчал, затем кивнул. Все же спокойный сон Эмира был настолько весомым аргументом, что ни о чем другом Самрад и думать не хотел. «Остановимся у барона Сенелея», — сказал он. «Нам тоже стоит опасаться Аграафов и всего, что с ними связано». От такой правды у Герримонда дрогнули губы, захотелось спросить о себе самом, но он не решался задавать подобные вопросы, только согласно кивнул, откидываясь на своем мягком сиденье и закрывая глаза, чтобы хоть немного отдохнуть. В груди у него что-то болело, а жар то появлялся легким ознобом, то снова исчезал, но ему не нужно было идти, и это помогало. Несмотря на тошноту и слабость.